Глава 19. Зован уселся рядом с Авеллой, как бы защищая ее с одной из сторон. Кадес, как копальный жених предпочел противоположную сторону, рядом с Ямасом, который смотрел исключительно в стол и хрустел пальцами. Ну а мы с Лариотисом заняли противоположный от него Рима край стола, сдвинув стулья. Братья, рыцари! Я ж приободрился немного, настроение поднялось. «Первое, что я хочу сказать всем собравшимся...» Начал милый Рим таким голосом, что, казалось, он сейчас уснет. «Академический устав не предусматривает никаких условий для семейных студентов». «Это военная академия». Здесь готовят боевых магов. Я понимаю, что в столь юном возрасте этим словам не придается огромного значения, однако это не значит, что значения нет. Боевой маг — это тот, кого в первую очередь призывают в случае войны или еще какой неприятной ситуации. Боевой маг должен быть лучшим магом, и не только магом. Поэтому у нас такие строгие критерии отбора. Но и требования к учащимся у нас не менее строгие. Да, напрямую за брак или ребенка, взятого под опеку, вас не отчислят. Однако, поверьте моему опыту, Вы быстро начнете запускать учебу, и тогда никто вам навстречу не пойдет. В мире полно академий, где вы сможете получить базовое образование. Некоторые могут обратиться к личным учителям. Со своей же стороны подчеркну, академия никак не поощряет среди своих студентов наклонности к созданию семьи. «Да это и бессмысленно. Простолюдины живут от силы сто лет, для них имеет смысл жениться в восемнадцать или даже раньше, чтобы хоть что-то успеть. Но маги! Не вижу никаких причин торопиться и ставить под угрозу образование». «А если уже?» — горько спросил Ямас. «Кто тебе позволил перебивать старших?» — повернулась к нему мать. «Как ты должен обращаться к учителю? И потом, с чего ты решил, что к тебе это хоть как-то относится? Почтенный Милый Рим?» «Относится к нему тоже», — поморщился Милый Рим. У него, кажется, болела голова. «Брак там или нет?» Ребенок рано или поздно появится, и здесь он не нужен. Я рассмотрел ваше заявление, господин Ямос, но, увы, не могу выделить вам дом в поселке при Академии. — Да что вам, земли что ли жалко? — чуть не заплакал Ямос. — Вы меня вообще слушали? Это военная Академия, а рыцари с семьями живут. А ты рыцарь? Подал голос Лариотис. Ямос потупился. Сцепил руки так, что пальцы побелели. Рыцари взрослые люди, как и преподаватели. Милоя Рим потер переносицу, закрыв глаза. Хватит об этом. Я сказал, вы услышали. Это касается Ямоса, Зована, Кадеса, Авеллы, Мортагара. Кто там у нас еще в этой канители замешан? Я уже путаюсь». «Я требую отчисления троих студентов», — заговорил вдруг Торлинис таким тихим голосом, что прям зловещим. «Авеллы, Зована и Мортегара». «Требуете?» — переспросил милый Рим. «Вы немного не в том положении, чтобы требовать, господин Торлинис». Все трое студентов являются боевым резервом Академии, двое из них — рыцари. И согласно документам, которые вы подписали при поступлении, они сами отвечают за свои поступки и принимают решения. Господин Зован может уйти по собственному желанию, но Мортегар и Авелла — рыцари. Покинуть Орден просто так нельзя. Так что даже если они решат бросить академию, из крепости их никто не отпустит. Скорее наоборот, для них наступят самые тяжелые тренировки. Это пока они учатся, орден дает поблажки. Торли не скипел. Как же ему хотелось заполучить в свои гнусные лапы Зованая Авеллу. Интересно, решается ли он бить Зована. «Даже если до сих пор не решался, теперь точно запланировал». «Отвечают за поступки», — проговорил он, сжимая кулаки. «Пусть этот безродный выродок ответит за то, что посмел сотворить с моей дочерью». Он перегнулся через Акадис, схватил за подбородок Авеллу и заставил ее поднять голову. Все увидели ее синяки. И... «Я вообще не знаю, что об этом думать!» После всего этого она разрывает помолвку, на которую наш род возлагал такие надежды и прилюдно клянется в любви к этому. Руки от нее убрал. И опять, как в прошлый раз, в той комнате с камином мне показалось, что кто-то другой говорит эти слова. Кто-то другой, не я, вскочил сейчас на ноги, прервал главу рода Кенса и отдал ему приказ. Но это был я. Хотя нет, не только я, еще Лариотис. Мы с ним одновременно умудрились вскочить и произнести одну и ту же фразу. И перепугавшийся Тарлинис отдернул руку от Авеллы, а сама она посмотрела в нашу сторону широко раскрытыми глазами. В наступившей тишине вдруг прозвучал негромкий смешок. Госпожа Акади небрежно прикрыла рот ладонью. «Похоже, у нашей дочки появились действительно хорошие и сильные друзья». Пропела она едва слышно, верная своей воздушной традиции не воспринимать ничего всерьез. «И, дорогой, я не думаю, что тебе следует употреблять в отношении сэра мортагара такое слово, как «выродок». «Ты ведь знаешь, оно более применимо к...» «Замолчи!» — прорычал Торлинис, испепеляя супругу блеском своего пенсне. Акади послушно склонила голову, но мне все равно казалось, что она едва сдерживает смех. Глядя на нее, робко улыбнулась и Авелла, потихоньку выползающая из-под гнета любимого папочки. Мы с Лариотисом переглянулись и дружно сели, исполнив свой рыцарский долг по отношению к даме. «Как представитель своего рода», — заговорил вдруг Кадес, глядя куда-то в сторону, — «я заявляю, что в случае, если госпожа Авелла принесет надлежащие извинения...» «Не госпожа, а леди», — перебила его Авелла, тоже глядя в пустоту. И ты слышал, что сказал почтенный милый Рим, Кадес. Как рыцарь я не смогу выйти за тебя замуж, даже если бы хотела этого. А я не хочу. Мне надоело притворяться и быть родовой марионеткой, куклой, которую подкладывают в постель к тому, к кому необходимо. Ты о чем тут собираешься сказать? Торлиниса уже трясло. Ни о чем я не скажу но имею в виду то, что должно случиться. Если вы правда хотите, чтобы это случилось, то я хочу, чтобы все было по-настоящему. Только так и никак иначе». Домагов магов воды Авелли было все-таки далеко. Те бы поизящнее выразились. Но, впрочем, основной посыл я понял. «Если хотите, чтобы я рожала детей от Мортегара, выдавайте меня за него замуж». Лариотис откашлялся, привлекая к себе внимание. Как представитель главы ордена должен заметить, что Кавиотис понимает непростую ситуацию, в которой оказались некоторые из здесь присутствующих. Поэтому он дает свое предварительное согласие на бракосочетание Леди Валлекенса и сэра Мортагара. При том, разумеется, условие, что оба сохранят статус рыцарей и, как следствие, ближайшие десять лет будут обязаны отдать служению ордену». «Я согласна», — выплела Авелла. «Ну и что во имя огня тут сейчас происходит? Почему все на меня вот так вытращились? Даже Ямос, даже Милый Рим, последний аж зевать перестал? Лариотис больно пинает меня по ноге. Скотина такая, правда ведь больно. А мне подумать надо». «Я что сейчас сделаю?» «Скажу «да» и предам Скажу «нет» и поставлю Авеллу в настолько убогое положение, что сам этого ужаса не переживу. Вот так Ади на меня смотрит, даже улыбаться перестала. «Нет, ну что за уродская ситуация? А все из-за меня, не втемяшилась бы мне на тот турнир записываться, мы бы сейчас тут не сидели». «Сидел бы один Зован и расхлебывал за свою свадьбу, а я бы под дверью хихикал!» Я медленно встал. Таким образом выиграл немного времени. К тому же Лариотис перестал меня пинать. И решение принялось быстро. Мирской брак остается мирским браком. Он значит многое, но маги привыкли считать, что он не значит ничего. А магический брак — это, по сути, сделка, заключающаяся между родами, ну или, как в данном случае, между родом и нулем без палочки. Ну ладно, с палочкой. Я про меч. Рыцарь все-таки. Какой-никакой. Для меня это честь, — сказал я и кивнул Лавелли. Мне показалось, она упадет в обморок. Госпожа Акадия захлопала в ладоши. Пожалуй, впрямь какое-то радостное ощущение от всего этого есть. Вот только надо теперь как можно скорее переубивать всех убийц, отыскать нации, покрывшись доспехами, объяснить ей, что... Но вот хрен его знает, что ей объяснять. Про единую теорию двух браков она лучше меня знает, аборигенка все-таки. Но вряд ли она хорошо отнесется к моему магическому браку с Авеллой. Пока я обо всем этом думал, торлинис, будто раздавленная змея, принялся из последних сил жалить. Я заставил себя прислушаться к его воплям. Изгоняются из рода. Кенса не терпит гладранцев, а поскольку никакого жилья я им не предоставлю. Я могу предоставить, вмешалась Акади, моя родня на материке охотно выделит молодой паре домик. «Тем более, что сэр Мортегар прошел испытание воздушным вальсом и имеет полное право!» Торлини, торжествующе захохотал. «А вот и не выйдет! Они должны жить здесь, в Сазане. «Ну так и будут!» — пожал плечами Лариотис. «Этим двоим вполне можно устроить дом в поселке, они же рыцари!» Мне приходилось соображать быстро. Так, значит, новобрачные должны поселиться либо на личной жилплощади, либо в собственности клана, иначе обоих выпинывают из рода. Тут мы выкрутились, и Торли понял, что мы выкрутились. И его это вывело из себя окончательно. А ты, заорал он назовано, уже не пытаясь держать себя в рамках приличий, ты, бесполезное отродье, немедленно расторгнешь этот жалкий брак, иначе я изгоню тебя сию же секунду. «Да и плевать!» — Зован поднялся и посмотрел в пенсне своему отцу. «Изгоняй! но потом в третий раз женись и надейся, что там дети получше будут!» «Дорогой!» — Акади положила руку на предплечье мужа. «Ты не можешь просто так изгнать сына из рода. Он не нарушил ни единого правила!» Это пока, но пусть он попробует без моей помощи обзавестись собственным жильем, подобающим статусу. Меня вполне устроит арендованное. Зован вышел из-за стола и задвинул стул, показывая, что с его стороны аудиенция окончена. А без родового имени уж как-нибудь обойдусь. «Не-не-не», — -не, подскочил я, озаренный внезапным порывом вдохновения. «А дуплекс за частное жилье сойдет?» Понятия не имею, что ими услышалось, а мною произнеслось вместо этого странного слова, которое и в моем-то мире едва ли каждый десятый знает. Однако меня поняли, и госпожа Акади быстро кивнула. Я кивнул ей в ответ и улыбнулся. «Госпожа Акади, сделайте, пожалуйста, красиво». С этими словами я вынул из кармана ключ. «Умножение!» Ключ превратился в два. Я подбросил их, и госпожа Акади не подвела. Ключи медленно, торжественно проплыли над столом. «Яма сизован!» — произнес я в наступившей тишине. «Властью, данной мне вимонтом, величайшим художником нашей эпохи, Я наделяю вас обоих личным жильем. Живите счастливо и берегите своих избранниц. А теперь можете послать своих родителей в любое место по вашему усмотрению.